Глава 34. Я просыпаюсь от вкусного запаха, проникающего с кухни. Открываю глаза, замечая рядом с собой примятую подушку. В голове яркими картинками вспыхивают кадры прошедшей ночи. Наша близость с Денисом, искрящая страсть, одно одеяло на двоих, горячее мужское тело рядом. И сладкий беззаботный сон до самого... обеда? Меня словно бьет током это сознание, сколько я проспала. «Боже, как я могла! У меня маленький ребенок, который к тому же болеет, а я расслабилась так, словно у меня дома целый штат прислуги и нянек. И даже болезнь меня не оправдывает. Я вскакиваю с дивана, как ужаленная, натягиваю домашний халатик, собираю волосы в хвост и вылетаю из комнаты. Меня начинает лихорадить от того, что Воронцов мог уйти, а Алиса осталась одна. Голодная, с плохим самочувствием, предоставленная самой себе – Маленький ребенок, который еще не несет ответственность за себя и может натворить что угодно. Я успеваю накрутить себя до максимума, за секунды, потому что знаю мужчин, потому что жила с одним из них, потому что... Последнее потому, что так и остается недосказанным, повиснув знаком вопроса в моей голове, когда я на пороге кухни замечаю Дениса и Алису, сидящих за столом и мирно собирающих кубики с буквами. «Мамочка, ты проснулась? Доброе утро! А я уже давно не сплю!» Радостно восклицает дочка и, слезая с табурета, бежит ко мне обниматься. «Папа, вот что испек на завтрак!» — тычет пальцем в тарелку с панкейками у плиты. «Вкусные! Будешь?» «Как ты себя чувствуешь?» — улыбается Воронцов, оборачиваясь и встречаясь со мной взглядом. «Почему ты меня не разбудил? Ты так сладко спала, я не стал тревожить!» К тому же вчера ты плохо себя чувствовала. Организму нужны силы, а сон — лучшее лекарство. Я растерянно смотрю на него, на дочь, на горку вымытой посуды, свидетельствующей о том, что пока я спала, никто не голодал. И все еще не верю, что все в порядке. Я испугалась. — Чего? — пришел его черед удивляться. Я не нахожу, что ответить, но, судя по лицу Дениса, он догадывается сам. Хмурится, без лишних слов раскусывая все мои страхи и сомнения. «Яна, послушай», — тихо произносит он, — «я понимаю, что ты привыкла нести ответственность за все и всех, но Алиса и моя дочь тоже, а я вроде не бытовой инвалид, чтобы не справиться с приготовлением каши или кормлением ребенка. Семья для того и создается, чтобы заботиться и быть опорой друг другу». «Но мы же не семья», — вырывается невольно. Да, я не забыла, о чем он говорил ночью, а еще помню, при каких обстоятельствах это было сказано. И слишком хорошо знаю, что в такие моменты мужчины готовы пообещать что угодно, лишь бы получить желаемое. А мы, женщины, часто верим им на слово, за что потом и страдаем. Воронцов встает, выпрямляясь во весь рост, и смотрит на меня прямо, прожигая взглядом. «Неосуждающе!» но так, что на мгновение становится не по себе. «Да», — соглашается он, — «увы, но я хочу это исправить, очень хочу». Его слова не убеждают. Все-таки еще рано расслабляться и сиять от счастья, как начищенный тазик. Но понимание того, что он прав, и я действительно взвалила на себя всю ответственность, растекается на языке неприятной горечью. «Я отвыкла от того, что может быть по-другому» что мужчина может не только брать, но и отдавать. И все время жила с ощущением того, что должна. «Садись поешь. На обед у нас паста с морепродуктами в сливочном соусе», сообщает Денис, отходя к плите и гремя крышками от кастрюль. «Можно просто чай?» – прошу примирительным тоном. «Алиса говорит, ты вкусные капкейки испек. Вы сами обедали?» «Да, и лекарства я ей тоже дал. Температуры у нее не было». Предвосхищая мой вопрос, отвечает он, что-то в душе отзывается благодарной ноткой, и меня постепенно начинает отпускать. А насчет себя ты так и не ответила. Как твое самочувствие? Лучше, чем вчера, признаюсь честно. Выспалась. Спасибо тебе. Вспоминаю, наконец, слова благодарности. За что? Искренне удивляется Воронцов. Качает головой и продолжает. «Я хочу съездить в столицу, уладить все вопросы». Это займет несколько дней, возможно, неделю. Надеюсь окончательно расставить все точки в отношениях с женой. И по возможности в короткий срок оформить развод, чтобы вернуться к вам уже свободным человеком. Ты действительно считаешь, что так будет правильно? Спрашиваю нерешительно. Меня не отпускает чувство вины за то, что я рушу семью. А как известно, на чужом несчастье счастье не построишь. Воронцов заливает в заварочный чайник кипяток, ставит на стол и просит Алису пойти поиграть в комнату. Та, понятливо, собирает кубики, беспрекословно слушаясь отца. И только после ее ухода он садится напротив, протягивает руку и накрывает мою. Гладит кожу тыльной стороны ладони подушечками пальцев, вызывая рой мурашек по всему телу своей незатейливой лаской. «Яна, я понимаю, что тебе сейчас сложно доверять мне» после всего того, что я в свое время натворил, после стольких лет. Но я прошу тебя, пожалуйста, в последний раз, поверь мне, я не врал, когда говорил о своей супруге. Наши отношения действительно далеки от идеальных. Нет, она замечательный человек, но мы никогда не любили друг друга. А в последнее время и вовсе отдалились настолько, что наш союз уже и приятельским назвать нельзя. Совместных детей у нас нет». Ее сына я видел раза три за все время брака. Он живет отдельно с бабушкой. Рита горит другими ценностями, и семья в ее понимании — это что-то из разряда совместных вечеринок пару раз в месяц, походов к друзьям, красивых фото в соцсетях. А я хочу другого. Я хочу надежного тыла, детей, душевного тепла, физической близости. Всего того, о чем мы мечтали с тобой раньше. С ней же мы совершенно разные люди. И я уверен, что ей тоже душно в этих отношениях. Она поймет. — А если через некоторое время тебе со мной станет душно? — спрашиваю, дослушав его до конца. Застываю со страхом в ожидании ответа. Денис мрачнеет, опуская голову вниз. Запускает обе руки в волосы, Ероша, прическу. И тяжело выдыхает. Боюсь, как бы не вышло наоборот. Я ведь не ангел, ты знаешь.